Глава пятая. Мария. Небо укрыто было тучами. Мне казалось, будто оно спит, а тучи просто его теплые одеяла. Ветер не стремился разогнать тяжелую хмарь, словно сил не было у него. Листья на могучих деревьях тоже были ленцой, будто все здесь уснуло мертвецким сном. И хотел бы природа отряхнуться от сонных чар, пробудиться и побежать соками жизни — Да сила, что укрыла все королевство, слишком могуча была. Закрапал мелкий колючий дождик, плотнее запахнул на себе халат и с грустью вспомнила о своем теплом модном пуховике, сапогах, которым грязь не страшна, и любимом проверенном вездеходе, на котором я с котом уже была бы на месте. Мысли мои текли ровно, не пригоняя других. Истерику матерую закатить и выпотрошить всем мозг я всегда успею. Брели мы с котом Баюном по дремучему лесу, непроезжему, непроходному, но что удивительно, не сразу стала я замечать, что деревья перед нами расступаются, частые кусты раздвигаются и тропа сама появляется. Чудеса, однако. Спросила о том кота, на что Баюн насмешливо сверкнул на меня желтым глазом и сказал: "Так земля чует, кто-то есть, Марья". Не хочет тебя уокорябать, любым способом обидеть. Затаилась все тут и ждет. Надеется, что скорее своишься, да в силу войдешь и снимешь с королевства сей тяжелый долгий сон. Мор. Что это значит, в силу войдешь? Поинтересовалась у своего помощника. Кот дернул ухом, долго-долго молчал. После вдруг нараспев поведал мне — «Марья, ты сначала в речку молочную окунешься, потом на бережку кисельным обсохнешь, и, коли выдержишь то испытание, отведу тебя к сердцу мира, славному камню, что Белгорюч зовется. Вот тогда и сила твоя проявится, славно будет!» «Мяу!» От слов кота резко остановилась, Захлопала глазами, издала невнятное мычание обалдела, глядя на удаляющийся пушистый кошачий хвостатый зад, крикнула ему. «Стой! Какая еще молочная речка Кисельный бережок? О чем ты говоришь?» Кот раздраженно задергал хвостом, остановился, обернулся. Вздохнула, объяснил. «А что неясно в моих речах?» Развела руками и выдохнула не менее раздраженно. «Все!» Кот мне хоть и показал прошлое, но оно было узконаправленным. Он показал, как и по какой причине погибла предыдущая хозяйка, без вложения в мою голову знаний о быте, законах этого мира, каких-либо обрядах и прочих вещах, которые боюно понятны и для его кошачьего восприятия логичны и просты. Кот сел, обвернул лапы пушистым хвостом и соизволил пояснить мне». Речка молочная дарует себе здоровье, мрау, и красоту неписанную. Будешь красотой лепа, червлена губами, бровми союзно, телом стройна, но изобильно. Косы длинные отрастут и станут крепче крепкого каната. Кисельный бережок свежестью напитает, все печали заберет. Теперь мяу, ясно? Атас, так ведь не бывает. «Баюн, слушай, но ну это же все сказка, так не бывает!» «Ладно, ты! Хотя ведь ты сказочный персонаж!» — забормотала я. «Батерь-коть, сама ты сказочный персонаж!» — прорычал утробно Баюн. «Я самый, что ни на есть настоящий кот Баюн! Почему все думают, что я милый котик?» Кот Баюн вдруг сердито распушил усы. поднял шерсть дыбом на загривке, сверкнул желтыми глазами, как с зажженными фонарями, страшно зашипел во все горло. Известную песню всех котов любого мира. «Мяу!» — указал на меня длинным острым когтем и прорычал. «Запомни, Марья, я первый кот из всех котов, созданный Богом Велесом. Я хранитель знаний, мудрец я, хожу по любым мирам, живу вечно, много видел, много знаю. Мяу!» Обоюд меня прозвали от слова байт. Я могу усыпить, лишить бдительности. Несмотря на опасность встречи со мной, ищет специально, ведь я могу знаниями наделить, а своим мурлыканьем вечную жизнь могу подарить. Мяу. -мяу. Я всегда был желанной добычей лордов, князей, царей, королей. Все миры, все живые тут и там хотели меня заполучить, мной владеть, но я не дался. Я свободный зверь, сам где хочу, там и хожу. Сам кого захочу, того хозяином или хозяйкой себе выберу. Сам добровольную клятву Елене дал. Только клятва меня к тебе привела, я знал, мне врасплох застать нельзя, я. Код Баюн, Марья, я ни нянька, ни душка. Меня создал Велес в момент к небу, когда мыши съели его хлеб. Он сделал меня огромным, грозным, злым. Он затворил мне когти и зубы из железа. Наделил хитростью, агрессивностью. Я могу сильного лорда заговорить, усыпить и голову ему откусить. Я много сам познал, узнал. Мне бояться надо понятно, И Нельзя, никогда нельзя называть меня персонажем. Мне персонаж, я мяу. Эк, его проняло. Видать, личная больная мозоль у кота. Ясненько запомним. Но стоило признать, речь у него вышла душевная, да еще поучительная. Я даже заслушалась. Не зря, ох, не зря заговорить он может. Почесала я задумчиво затылок и сказала. «Прости за невежество, Байон. Не знала я. Сам ведь понимаешь, из какого я мира. Я до тебя и вовсе не знала, что другие миры существуют, да еще с магией, таким чудесным, но грозным и опасным котом, как ты». Байон чуть расслабился, малость его умаслила. А я тут же спохватилась. «Слушай, ну ведь на земле тебя знают. И о молочных речках с кисельными берегами». «А, кстати, а что там за подвох с молоком и киселем? Ты сказал, если я испытание пройду, то потом ты меня к центру мира какому-то там булыжнику отведешь. Какое испытание?» Кот длинно-длинно вздохнул, дернул кончиком хвоста и взглянул на меня, «Таким взглядом, малый, почему именно я хозяйка?» Не будь этого факта, откусил бы он мне голову. И все, Сказки конец. «Про испытания не скажу нельзя. Сама все увидишь узнаешь, поймешь. И пройдешь ты все. Такая, как ты, и не может не пройти, мяу». Я вздохнула и кивнула. «Ладно, на месте разберемся». «Почему меня знают в своем мире?» — хмыкнул Байон. Потому что я там был, Мария, Был и жил, пока магия совсем не ушла. И когда нечисть с людьми мирно жила. Все миры — отражение единого мира, в котором боги живут. Одни отражения чистые, прекрасные свежи свежие. Другие, будто в стоячую и вонючую смотришься. Да еще по ней рябь идет. Вот твой прошлый мир именно таков. Испортили его люди, загубили. Мяу. Страсть да жадность когда-то прекрасными раскривили, магию все загрязнили, потом убили. Кот на мгновение умолк, потом сверкнул глазами, прищурил их и как гневно выдал. «Ой, да что там, на Руси мы о мария готов почитали, хранитель мячега нарекали. А когда христианством все сменилось, на смену Велесу пришел святой Власий». «Как думаешь, почему ваших котов стали Васями называть? А ведь все с тех времен идет. он оно как, хозяйка. Любили котиков ваши духовники. Чего нельзя сказать о ваших католиках, мрау? Ох, сколько же они ведающих сгубили, и котов вместе с ними, ироды проклятущие. А православные монахи мяу, привечали усатых, а те пользу несли». «Да грызунов истребляли, оберегали зерно, кошкам святой обители всегда рады были. Вот она правда, Мария. Все зло от людей идет, и только. А миры все одинаковыми родились, лишь народами разными населили. Вот кому мудрости хватило, те свой мир первозданности сохранили. А кто на жадность падким стал, тот теперь в дерьмо попал». Я снова почесал затылок. Кот мудрён, хитёр, знаний много в его голове. «Повезло с ним мне! Чёрт, я уже сама стихами заговорила!» «Теперь ясно всё тебе или ещё что рассказать?» «Сначала бы пожрать!» — скопировала мяука Небаюна. Кот шевельнул усами и расплылся в хищной улыбке. «Острый язык у тебя, Мария. Хорошо, скоро прибудем, за болотом лес начинается, там магия есть!» «Вот портал я открою, и к дому мы выйдем, а там еда!» «О, да!» — закивала я. «Идем скорее тогда». Когда болота остались позади, мы оказались в лесу. Могучие дубы, повидавшие на своем веку все на свете, застроенные березы поражали меня своей громадностью, оставили неизгладимое впечатление, удивление и восторга. Я никогда в жизни не видела столь высоких деревьев, чьи макушки почти до небес дотягивались. «Что, нравится?» Поинтересовался боюн наблюдая за моей мимикой. «Спрашиваешь?» — хохотнула я. «Да я будто в сказке оказалась. Хоть и мрачный, но полный тайн. Это завораживает, знаешь ли». «Если хочешь, можем дальше пешком отправиться», — произнес Баюн. «Так ты на болотах и говорил, что нам пешком до самого дома идти. И недавно заявил, что портал можешь выстроить». Подвигал я бровями. На болотах магии не осталось, и после перехода мне казалось, что я весь истощился. Но нет, мяу, сила есть. На портал до замка хватит точно. А там то мы подкрепимся, и я полностью резервы свои верну. Мр -р -р. Так что, Мария, пешком или порталом? Прогуляться по своим владениям было бы замечательно. Оценить, так сказать, территорию, масштаб работы. Увидеть своими глазами, какие тут еще леса есть до озера, реки, даже море и горы. Степи бы объехать. Красота. Есть где разгуляться. Но все нужно делать с умом, а не тяпляп Лучше позже, Байон. Я не одета для прогулок по лесам и полям. Сказала сознанием дела, похлопала себя по халату, потом еще демонстративно ножку выставила в подранном тапке. Видишь, какова красота. Моим видом только местных пугать и в ступор вводить. Мррр. Благоразумие есть. Хорошо. Протянул катафей и начал творить магию. А я замерла в удивлении и ожидании. И каждый день можно увидеть, как магия происходит. Вспыхнул золотой свет, образуя форму овального зеркала в полный рост. В вихре сияющей магии свет от портала растелился по мшистой земле. И вдруг налетел ветер. Тучи словно сильнее сгустились, не позволяя свету рассеять их брак. А колючий противный дождик сменил ледяной ливень. Его сопровождал грозный недовольный раскат грома, Но меня не волновали ни гром, ни молнии, ни ливень с ветром. Я зачарованно глядел на слепящий плотный свет. Ощущение, будто кусочек солнца оказался здесь, в мрачном лесу. Что за пеленой этого света, не знаю, но не доверять коту Баюну — последнее дело. «Не нравится мраку света. Ох, как не нравится! Да кто его спрашивать будет?» — проворчал кот. «Ступай за мной, Марья, я сразу на крыльцо портал вывел». покачала головой. Вот это да! Настоящая магия! Кот первым вошел в портал, я тут же поспешила за ним. И какое счастье было оказаться вместе, где на тебя не льет, как из ведра. Зато с меня теперь стекало столько воды, будто я есть огромная губка, и впитала в себя всю имеющуюся жидкость. Сбросила с себя раскисшие тапки и взмолилась. Баюн, несрочно, срочно, просто позарез, как срочно нужна горячая ванна и что-то сухое надеть, иначе... Я кого-нибудь съем.